Глава 6. Эпиграф. «Хабэмус папам» — официальное объявление при избрании нового папы. Конец эпиграфа. Примечание. «Хабэмус папам» — у нас есть папа. Латынь. Конец примечания. Кармелина. «Жареный павлин», — мечтательно произнес марко — «с позолоченными клювом и грудкой, а на десерт фигурка быка из сахара, ты понимаешь?» — Бык Борджи, выкрашенный красным... — Нет, нет и нет, — твердо сказал я. — Кардинал Борджи в лучшие времена не любил изысканных блюд, а сейчас отнюдь не лучшее время. — Ты готовишь для конклава, а не для гостей на свадьбе. Но Марко был погружен в свои мечты и совершенно меня не слушал. После пышных похорон папы Иннокентия, готовя в безумной спешке канклав, который изберет нового папу, кардинал Борджио вдруг обнаружил, что ему требуется повар, чтобы готовить ему еду во время многочисленных голосований. А поскольку он был слишком осторожен, чтобы нанимать незнакомого повара, когда его собственный заболел, он попросил Мадонну Адриану одолжить ему своего повара маэстро Марко Сантини. Подумать только, — марко ходил зад и вперед по кухням, размахивая руками, — я буду готовить для коллеги и кардиналов. Только для одного кардинала. Все остальные тоже будут пользоваться услугами собственных поваров, чтобы уберечься от яда. Кроме разве что тех кардиналов, которые уже объявили о своей вере в Бога, силу молитвы и честность их собратьев-церковников, и ели еду из папских кухонь. Иными словами, тех кардиналов, которые не имели шансов быть избранными папой, потому могли не опасаться, что их отравят. «Которые будут ужинать с кардиналом Борджа каждый вечер после окончания голосования, и все как один будут восхищаться моим жареным павлином. Все они будут слишком заняты плетением интриг, чтобы обратить внимание на твоего жареного павлина, и заметят, как вкусны мои горячие тосты, пропитанные соусами». Я бы на твоем месте не рассчитывала, что они будут очень горячими, если учесть, через сколько ворот их пронесут, сколько лакеев будут передавать их из рук в руки и сколько слуг будут их пробовать, проверяя, не отравлены ли они. Марко, я тебе советую подать холодные мясные блюда, охлажденные салаты и соусы, которые, остывая, не покроются пленкой. А потом... «Если хоть один из них запомнит мое имя и еду, которую я приготовил...» Глаза Марка блеснули, и он звонко ударил кулаком в ладонь другой руки. Я видела, о чем он думает. О том, что он может стать не просто поваром кузины кардинала, а поваром одного из кардиналов. Может быть, даже поваром будущего папы римского, кто бы им ни стал. Это будет решать конклав, начиная с завтрашнего дня и до того момента, когда голосование завершится. Я оперлась подбородком на руку, уныло глядя на своего кузена. — Фаршированные крокеты с оситриной, — Марка щелкнул пальцами. — Кармелина. Рецепт. Дай мне взглянуть на него. В начинке там мята, майоран и кровохлебка. Я предпочитаю добавлять к ней еще немного дикого тимьяна. Я перелистала несколько страниц в рецептах моего отца, пока не добралась до страницы 311, параграф «Выпечка». И не забудь, их надо свертывать, как вафельные рожки, вот смотри. Но кракеты с осетриной слишком жирные, на твоем месте я подала бы просто хорошую жареную птицу. Но Марко был слишком поглощен своими грандиозными мечтами, чтобы слышать, что я говорю, и в конце концов я не могла не заразиться его воодушевлением, и мы провели всю ночь, читая рецепты моего отца и запаковывая требуемую посуду, припасы, специи и кухонные принадлежности, которые он сможет взять с собой в дом кардинала Борджа. «Ты ведь присмотришь тут без меня за кухнями, да?» — спохватился вдруг он. «Удержишь, подмастерив в узде...» Надо будет готовить только для Мадонны Адрианы, Мадонны Джулии и детей. Думаю, я смогу накормить четырех человек и без тебя. Конечно, можешь, — марко рассмеялся. Хорошо, что ты не мужчина-кузиночка, а то я бы испугался, как бы ты не украла мое место в этом доме. Будь я мужчина, я бы так и сделала. Теперь я могла его поддразнивать, не опасаясь увидеть в его глазах неприязнь. «Хотя Марка и не нравилось, как я вломилась в его жизнь, он был слишком добродушен, чтобы долго держать зло. «Тебе пора уходить, Марка? «Тебе еще надо сделать кое-какие приготовления, а направляющийся на конклав кардинал, разумеется, не станет дожидаться какого-то там повара». Марка встал и потянулся. «Помни, — сказал он, взяв мое лицо в ладони и игриво встряхнув его, чтобы лучше дошло, — Пересчитай все специи дважды. Не то Мадонна Адриана вычтет их стоимость из твоего жалования. Мне она ничего не платит. Тогда она вычтет из того, что платит мне. Он встал по-прежнему, держа мое лицо. Знаешь, Карамелина, я рад, что ты не мужчина. Женщиной ты мне нравишься больше. Мне следовало уделять тебе больше внимания, когда ты путалась под ногами в кухне твоего отца ты была тогда такая худющая. Я все еще такая же худая, заметила я. Моя сестра всегда говорила, что я похожа на швейную иглу. Но Марка меня не слушал. Мне точно следовало бы. Что, подумала я, жениться на мне, когда он был еще под мастерьем, и взять в качестве приданного мои искусные руки? Если бы он это сделал, мы могли бы сейчас стоять здесь же, на этих кухнях, но у нас были бы дети, я была бы так занята присмотром за этими детьми, что у меня не было бы возможности прикрывать его, когда он играл в Зару, вместо того, чтобы заниматься банкетами, которые должен был бы готовить. Нет, пусть лучше будет так, как сейчас. «Тебе пора идти», — сказала я, и начала смахивать со стола воображаемую пыль, чтобы избавиться от его прикосновения к своему лицу. Дай бог до того, как его ладони ощутили, как запылали мои щеки. Мой кузен был дурак, но дурак красивый, а я отнюдь не была невосприимчива к прикосновению красивого мужчины. «Хочешь, я сделаю за тебя ставку на то, кто станет новым папой?» — спросил он, надевая камзол. «На кардинала Сфорца сейчас ставят три к одному». Стоило ему заговорить о ставках, как из его взгляда тут же исчезла нежность, что немало меня позабавило. Марко ушел на рассвете, когда кардинал Борджа покинул свое палаццо и отправился в Сикстинскую капеллу, где для конклава впервые были воздвигнуты тесные кабинки для голосования. Тишина в кухне действовала мне на нервы. После всей этой суматохи, вызванной смертью папы, безумно надрывающихся колоколов, многочисленных процессий похоронных обрядов, теперь оставалось только одно — ждать. Половина моих подмастерьев, то есть подмастерьев Марка, даже не явились в кухне, а остальных я отпустила после того, как закончился обед. Они тотчас же отправились к собору святого Петра вместе с тысячами остальных и стали ждать там, напрягая зрение, в надежде увидеть белый дым, назначающий, что у Рима есть новый папа. Но сколько для этого потребуется времени, не знала, наверное, даже сама святая Марфа. Я слыхала об одном конклаве который тянулся несколько лет. Но мы жили в более практичную эпоху. Если голосование слишком затянется, Марка больше не придется готовить. Кардиналов посадят на хлеб, воду и вино до тех пор, пока они не изберут нового папу. Но, готовя обед для Мадонны Адрианы, Мадонны Джулии и выводка детей Борджа, я не могла не задуматься над разработкой меню для конклава. «Что бы ты подала группе жаждущих власти служителей церкви, охваченных избирательной лихорадкой и страдающих от несварения?» — спросила я святую Марфу чью руку я положила в красивый ларец, который поставила на полку для специй. Хранить ее здесь казалось мне более уважительным, чем вечно прятать под моим передником. Думаешь, лучше всего подошли бы бульоны? Что-то легкое, что благотворно подействовало бы на неспокойный желудок и еще более неспокойную совесть. — С кем это вы говорите? — я обернулась и увидела в дверях Мадонну Джулио. Она стояла, опираясь одной рукой на косяк, и с любопытством глядела на меня, наклонив в сторону свою белокурую головку. Я присела в реверансе, но она, как всегда, махнула рукой, делая мне знак распрямиться. «Я не хочу вам мешать, Кармелина, я просто пришла за чем-нибудь сладким. Я позвонила Пажу, но его нигде нет, должно быть, он сейчас стоит вместе со всеми на площади, ожидая появления белого дыма. Так что я решила спуститься сама». Она с завистью посмотрела туда, где находилась площадь. «Как бы мне хотелось тоже быть там!» «А разве вы не можете туда пойти, Мадонна Джулия?» Я пошла в кладовую в поисках сладостей. Ее любимые пирожные с марципаном закончились, но у меня оставалась половинка клубничного торта, который я сделала с охлажденным, как и полагается летом, пюре из мёда и лимона. Я обещала, что не выйду из палаццо она скорчила гримасу. «Лукреция, Мадонна Адриана и я должны сидеть дома, пока не закончится голосование. Нам нельзя даже ходить к исповеди». Родриго говорит, что это небезопасно. Я заметила, что она без всякого стеснения назвала всемогущего кардинала Борджио по имени. Слуги уже давно делали ставки на то, по прошествии какого времени невестка Мадонны Адрианы уступит его домогательствам марко потерял недельное жалование, когда прошел месяц, а она, насколько мы знали, все еще не сдалась. Может быть, мне стоит самой сделать ставку на то, что Костелло фарнезе наконец пал? Примечание. Костелло – замок. Конец примечания. Мадонна Джулия взяла ягоду клубники со слоеной корочки торта и целиком положила ее в рот. «А что вы готовите сейчас?» Кушай для вашего обеда, Мадонна. Я добавила несколько щепоток сахара и, разбивая яйца, начала добавлять их в смесь. Оладьи из цветков бузины. Но я не вижу здесь никаких цветков бузины, только сыр. Цветки бузины вымачиваются сейчас в холодном молоке. Я потом добавлю их с чуточкой шафрана. Затем раскатаю тесто, сделаю из него оладьи и поджарю их на сливочном масле. Но сейчас надо добавить еще сахару. Откуда вы знаете? Ведь вы даже не попробовали смесь. Я просто знаю. И добавила еще щепотку. И вам даже не надо его отмерять? Мне была нужна только одна щепотка. И это вы тоже просто знаете? Да, Мадонна. А вы не могли бы показать мне, как делаются эти оладья? Когда Родриго вернется, я хочу угостить его оладьями, которые приготовила своими собственными руками. Думаю, ему это понравится. Его высокопреосвященство не любит деликатесов. У него очень простые вкусы в еде. Наверное, еда — это единственное, в чем у него были простые вкусы. Его вкусы в вине, декоре помещений и любовницах были весьма и весьма утонченны. «Вы научите меня?» — она сделала трагическое лицо. «Ну, пожалуйста». Я сдалась. И моя хозяйка вскоре стояла передо мной, хихикая, готовая приступить к работе. Поверх ее шелкового платья был повязан один из моих передников. В какой странный дом я попала. В дом, где хозяйка была не только любовницей того, кто, возможно, станет будущим папой, но и набивалась в ученицы к своей собственной поварихе. «Смешайте эти два мягких сыра в ступке и месите их, пока не образуется однородная масса», — сказала я и показала, как месить. «Я ведь вам не мешаю, правда?» — у нее на переднике уже была капля сыра. «Мне совсем не хочется мешать вам в вашей работе». «Да тут и работы почти никакой нет. Всего четыре едока. Месите, месите, мадонна Джулия, а то вы просто тыкаете в этот сыр». Я взяла глиняный горшок с натертым на терке хлебом. Я сидела здесь целое утро, планируя, что бы я подала кардиналам, если бы готовила для конклава вместо моего кузена. Это рискованное дело приготовить ужин для коллеги и стариков, которые целый день только и делали, что плели интриги. Кардинал Борджио не такой уж и старый. Мадонна Джулия покраснела, как будто от блаженного воспоминания. И что бы вы подали конклаву? Ничего слишком изысканного. А сейчас добавьте щепотку тертого хлеба, а я отмерю нужное количество цветков бузины. Она рассыпала по столу хлебные крошки и опрокинула миску молока, по счастью, уже после того, как я отцедила цветки бузины. Думаю, сначала я подала бы простой рисовый суп с миндальным молочком, очень легкий, очень успокаивающий. Ведь у половины этих кардиналов к концу голосования в желудке будут язвы. Теперь еще раз хорошенько промесите эту смесь для оладий и выложите ее на стол. Не так быстро, не так быстро. Смесь для оладий едва не оказалась на полу вслед за молоком, но я успела вовремя ее спасти. А после супа поджаренные на вертеле коплуны, политые только лаймовым соком, больше ничего, потому что в каком-нибудь остром соусе слишком легко спрятать яд. А кардинал говорит, что в полостях жареных птиц можно отлично передавать другим кардиналам взятки. Джулия принесла горшок муки и, погрузив в нее свои бело-розовые пальцы, посыпала ее слишком щедро и на стол, и на пол, и на свою юбку. Правда, всех птиц полагается осматривать, но он говорит, что под крылышком всегда можно спрятать маленький сверток из пергамента. «Тогда каплуны должны быть не нафаршированными». Я забрала у нее муку, куда она не насыпала ее на пол еще больше. «А теперь раскатайте тесто по столу, но не нажимайте на скалку слишком сильно. Заделайте вон ту дырку, где вы раскатали его слишком тонко, и лепите шарики». Я слепила из теста аккуратный маленький шарик. «Вот так». «Значит, ничем не нафаршированные каплуны». Простой салат из листьев салата и цветков огуречника. Огуречник придает человеку смелости, а для голосования им потребуется смелость. А на десерт простые печенья, посыпанные сахаром, так как сахар способствует пищеварению. «Думаю, выборы нового папы требуют большого нервного напряжения», — немного грустно сказала Джулия. Под ее мягкими ручками росла груда неровных маленьких шариков из теста. Едва папа умер, как кардинал Борджи исчез, словно его ветром сдуло. Надеюсь, у него найдется для меня время потом, чем бы не закончилось голосование. Она вздохнула, и я подумала, а есть ли у ее кардинала шансы быть избранным новым папой? А если его изберут, то куда он денет любовницу, даже такую красивую? Папы ведь должны соблюдать хоть какие-то приличия. Незаконных детей можно было хотя бы выдать за племянников и племянниц, но куда спрячешь любовницу? Джулию Форнезе никак нельзя будет выдать за племянницу. Однако я не посмел задать ей этот вопрос. Очень хорошо, похвалила я ее кривобойкие заготовки для оладий из цветков бузины и начала перебирать в уме другие блюда для обеда, на тот случай, если оладьи выйдут на вкус такими же ужасными, как на вид. Из дверей донесся глубокий низкий голос. «Стало быть, вы и есть наложница?» Мы с Джулией обернулись. Прислонясь к косяку и сложив руки на груди, в дверях стоял крошечный человечек. На нем был видавший виды камзол и совершенно неприличные сапоги, а на полу возле его ног лежал пыльный узел, как будто он только что пришел с прогулки по городским улицам. У него были зеленовато-карие глаза, глубоко посаженные под выпуклым лбом, и их невозмутимый взгляд был устремлен на Джулию. — Я Джулия Форнезе, — сказала она, озадаченно наклонив голову на бок и вытирая испачканные в муке руки ободолженный передник. «Наложница кардинала», — молвил он. «Да, я знаю, кто вы, а меня зовут Лионелла». Он на редкость ловко поклонился. «Я буду вашим телохранителем». Я не могла не бросить на него недоверчивый взгляд и увидела, что Джулио смотрит на него так же. «Телохранитель карлик?» «Если хотите, скажите это вслух», — казалось, он был позабавлен что я несколько коротковат для такой работы. Нет, я не собиралась этого говорить. Джулия нагнулась и подобрала с пола одноухого кота, который появился ниоткуда и ласково терся об ее юбке. Это было бы невежливо, и с вашей стороны не очень-то вежливо называть меня наложницей, мессер Лионелло. Просто леонелла Он поднял с пола свой узел, И, войдя в мою кухню, ловко сел на стул. Его ножки свешивались, не доставая до пола, словно ножки ребенка. А вы и есть наложницы, точно так же, как я, карлик, что очевидно любому. Однако карлик довольно искусный в метании ножей. Ни один потенциальный убийца меня не заметит, пока не заплатит за невнимательность своей собственной жизнью. «Вам уже доводилось убивать?» — невольно спросил я. «Да», — небрежно ответил он, — и без разрешения взял яблоко из миски, которое я берегла, чтобы сделать торт. Вот тогда я его и не взлюбила. Однако Джулия смотрела на него с дружелюбной улыбкой, поглаживая шею кота. Тот довольно замурлыкал и выгнал спину точь в точь, как ее кардинал. «Кардинал борджа нанял вас, чтобы защищать меня?» «Да, вас и его дочь. С его дочерью я пока еще не встречался». Он достал из -за манжеты тонкий метательный нож, и аккуратно вырезал из яблока середину. Пальцы у него были короткие, но ловкие. Он орудовал ножом, даже не глядя на него, пока рассматривал Джулию с головы до ног. «Так пристально смотреть невежливо», — резко сказала я, быстро убирая со стола оладьи Джулии и стараясь быстро исправить то, что она напортачила, покуда она на меня не смотрела. «Я уже видел вас раньше», — молвил он, — как будто не слыша моих слов и хрустя своим яблоком. «Я наблюдал за вами, когда вы ехали в свадебной процессии в мае, и сейчас я не сразу вспомнил, где видел ваше лицо. Правда, пока вы ехали в той процессии, я не смотрел на ваше лицо». Его невозмутимая грубость разозлила меня, но Джулия только рассмеялась, нисколько не обидевшись. «Вы, по крайней мере, в этом признаетесь» а Хуан Борджио просто подсматривает за мной и облизывает губы, когда думает, что я его не вижу. Я его еще не встречал, хотя вряд ли наша встреча доставит мне удовольствие. А вы уже познакомились с его старшим братом? Чезаре Борджио? Нет, но я слышала, что он вернулся из Пизы. Лукреция его обожает, каков он. Он не станет подсматривать за вами и облизывать губы, это я могу сказать точно». Лионелло доел свое яблоко и перевел взгляд Джулии на меня. «А кто вы, моя очень высокая госпожа, если не считать того, что вы повар?» «Просто повар», — я начала растапливать над огнем сливочное масло с шипением, вводя куском по сковороде. «И даже не повар, а кузина повара». «Кармелина Мангана сердечно», — сказала Джулия, — «лучшая повариха в Риме». Попробуйте кусочек этого клубничного торта, если не верите мне на слово. — Нет, спасибо. — он кинул меня оценивающим взглядом. — А вы уехали далеко от дома. Венеция? — Откуда вы? — Акцент. Я играл в карты со слишком многими венецианскими моряками. Он опять протянул руку к миске с яблоками. — Хватит! — резко сказала я. — Я отложил их для того, чтобы испечь пирог из яблок с айвой. «Примите мое извинение». И он бросил яблоко обратно в миску. «Значит, вы венецианка. Но манганы явно не венецианская фамилия, ведь верно?» «Сицилийская», — отрывисто ответила я и кинула первую партию оладьи шипящее масло. «Мой отец родился в Палермо, но карьеру сделал в Венеции. Наверняка он тоже повар». Взгляд Лионелла скользнул по моим рукам, изрезанным шрамами от стрипни и поднялся вверх костриженным волосам. «Это он острик ваши волосы, чтобы они не попадали на сковородке». Я подняла руку к голове. Я опрятала мои короткие волосы, когда рядом был марка или кухонная обслуга, но нынче, когда кухни были оставлены в полном моем распоряжении, я сняла свой обычный платок, и мои обкорненные курчавые волосы торчали в разные стороны». «А мне они нравятся», — Джулия заметила мое неловкое молчание и сразу же вмешалась. «В кухне такие короткие волосы значительно удобнее, и готова поспорить, что их не надо сушить часами, как мои. Можно я поджарю следующую партию оладий?» «С такими волосами вы либо повар, либо монахиня, либо недавно тяжело болели», продолжал карлик, пока я передавала сковородку своей хозяйке. «Или же вам нравится во время карнавала переодеваться мужчиной», О венецианских женщинах говорят такое не стал не по себе. Он это почувствовал, клянусь, что почувствовал, потому что у него был такой вид, будто он пытается прочесть мои мысли или мои секреты. «Когда я уехал из Венеции, мне пришлось путешествовать одной», сказала я, наконец, переводя глаза на сковородку Джулии. «Она бросила на нее слишком много оладий, и они дымились, как не должны бы». И я решила, что будет безопаснее путешествовать, переодевшись мужчиной. Помешайте их, Мадонна Джулия». Но, разумеется», — молвил карлик и отклонился назад вместе со стулом, так что тот встал на две ножки. Он был почти красив, несмотря на низкий рост и чересчур большую голову. Его зеленовато-карие глаза резко контрастировались с черными волосами, его черты, несмотря на слишком выпуклый лоб, были правильными и четкими» но он сидел за моим столом, вертя нож в своих необычайно гибких пальцах, и моя тревога переросла в страх. Он мне не нравился. Мне не нравилось его лицо, не нравилось, как он поигрывает своим ножом, не нравилось, как он буравит меня своим любопытным взглядом, как будто я какое-то отклонение от нормы, которое ему хотелось разгадать. «Спаси меня, святая Марфа!» Я не могла позволить ему разгадать мою тайну, не могла позволить проявить любопытство. Я сожгла оладьи, — уныло сказала Джулия, так и не заметив, как карлик смотрел на меня, а я на него. Она показала на маленькие обгорелые комочки на сковородке. — Может быть, мы сможем соскрести почернелые кусочки? Дайте мне поджарить еще партию. Как-нибудь в другой раз Мадонна Джулия бодро ответила, я, решив, что не дам ей спалить кухню. Интересно, как это она умудрилась сжечь эти комочки теста и вместе с тем оставить их сырыми. Разве вы не хотите сейчас представить миссера леонелла Мадонни Лукреции? Да, надо бы. Она сейчас наверху вместе с Джоффре и их учителем, они переводят Гомера. Джулия сняла передник и подружески, взяв под руку своего миниатюрного нового телохранителя, увела его прочь. Лионелло обернулся и посмотрел на меня через плечо, лениво как лев, в честь которого он был назван. «Оставь меня в покое!» — чуть не крикнула я. «Просто оставь меня в покое!» «Но вряд ли этот странный и опасный маленький человечек просто оставит меня в покое!»